Затем Петр прячет свою воображаемую книжку. Челышев, наконец, откашлялся. стал быть, со мной не едете? Ну, до свидания!» Дверца захлопнулась, фыркнув, машина уходит в Андриановку. Еще никогда головня младший не позволял себе напомнить Василию Даниловичу о том, как в первую зиму войны в коридоре наркомата, эвакуированного на Урал, Достал записную книжку, застрочил. Сегодня впервые намеком коснулся того давнего случая. Сколько же с тех пор протекло лет? Почти 17. Да, они повстречались вечером 7 ноября 1941 года, в праздничный день еще одной годовщины советского государства. Впрочем, было не до праздников. Наркомат работал и 7 ноября, Лишь поутру в честь годовщины в просторный, хотя и заставленный письменными столами, холл гостиницы, что стало служебным пристанищем подчиненных Анисимову управления отделов, сгрудились все сотрудники и молча внимали так называемые радио-тарелки, которые транслировал парад войск на Красной площади в Москве. Затем богатый оттенками дикторский голос — доносивший самим своим звучанием серьезность, торжественность исторических минут, прочитал вчерашнюю речь Сталина. С третьего этажа в холл спустился Ионисимов. Прослушал передачу стоя рядом с подчиненными, хотя мог бы воспользоваться отличным радиоприемником, находившимся в его кабинете. Причесанный с обычной тщательностью волосок к волоску, как всегда замкнутый, державший всякого на расстоянии некоторой своей официальностью, Александр Леонтьич почти не изменился в пору войны, только слегка потемнело правильное античного рисунка лицо, или точнее усилился коричневый его тон. Угрюмая тень стала особенно заметной с того дня, когда Анисимов, все еще не покидавший своего командного отсека в Москве, ведший там для немногочисленного аппарата, оставшегося с ним, казарменное положение, в чем первый же служил для всех примером, вдруг получил распоряжение немедленно покинуть столицу и в переполненном дачном вагоне уехал на восток. Здесь, на Урале, постоянно с ним общаясь, Челышев еще не видывал его улыбающимся. По окончании передачи Анисимов коротко сказал «Товарищи, теперь за работу! По местам!». Пожалуй, в тот день Анисимов еще повысил напряжение трудовых военных будней. Даже с Челышевым, в чем-то промешкавшем, говорил Колко. Вечером Василий Данилович в маленьком своем кабинете, ранее являвшемся гостиничной келейкой, Занимался кропотливым делом, планами размещения эвакуированных цехов, привязывания к заводам Востока. Хорошо, что еще в 30-х, когда строилась новоурал-сталь, он тут изъездил и сходил и магнитку, и Нижнетагильский комбинат, и многие старые, тоже тогда вовсю обновлявшиеся заводы и заводики. Помнится, в тот вечер 7 ноября он все перебирал, перекладывал листы синик. На каждой белыми и цветными линиями была нанесена планировка того или иного восточного завода. Листы уже испещенные его пометками. Ранние уральские морозы разузорили, подернули наледью окно. Слышалось, как посвистывает, завывает поземка. В какую-то минуту затрещал телефон, звонил Анисимов. — Василий Данилович, зайдите ко мне. Вступив в кабинет наркома, Челышев не без удивления узрел повеселевшего Анисимова. Налет пасмурности был словно смыт, казалось, коричневый отлив стал посветлей, живая краска, что-то вроде румянца просквозило на щеках. Неожиданная открытая улыбка тоже его красила. — Садитесь, — предложил он Челышеву, но сам остался на ногах. Чувствовалось, его бьет озноб возбуждения. Что же с ним? Что произошло? Заинтересованно ожидая дальнейшего, Василий Данилович уселся. Не подвергая испытанию терпения академика, Анисимов без предисловий сообщил.